Лидка, старшая полина дочь. Моя любимая бабушка была уже вполне взрослой, романтически ветреной девушкой, служившей в кордебалете Московского театра оперетты. Дома она бывала очень редко, в основном ездила с театром по гастролям. Жизнь вела молодую, беспечную, звонкую. Замуж категорически не хотела, не нагулявшись, хотя романились звали, предлагали и очень ею интересовались. Обладала она уникальной природной манкойстью, с которой только можно родиться. Но и то такое в природе случается нечасто. Она была вроде как вытяжка из всего исконно женского. Женщины ведь делятся на две категории: те, у которых всё есть, но чего-то не хватает, и другие, у которых ничего особо и нет, но что-то такое очень даже и есть. Лидка была яркой представительницей второй категории женщин. Хотя любили не только её, но и она влюбчивой была, чего скрывать. Она умела окружить мужчину заботой так, что хотелось заботы этой ещё и ещё. Звала гостей в дом, усаживала на лучшие места, кормила только что приготовленным, вкусным и проверенным, грела как да чайком, когда водочкой, если, например, холодно, давала совет, если в нём нуждались, мягкая, ненавязчива. Короче, окружала теплом и заботой изредка прикасалась не взначай вроде случайно но касания эти вызывали бурную внутреннюю мужскую реакцию их отмечали на них реагировали и откликались в общем как-то само собой получалось что через час другой без литки мужику было уже совсем никак она не лезла в душу абсолютно нет да и говорила мало всё больше молчала слушала и смотрела удивительными зелеными в янтарную крапинку в ведьминскими глазами. Гость раскрывался сам, понимая, что если уж что-то кому-то и рассказывать, то только ей, Литке. Все московские ухажеры были какие-то несерьезные. Планов семейных Литка ни с кем строить не хотела, так брала на погулять. Две юношеские любви остались там, в Саратове, Шура Степанов. И Боря Киреевский. Оба красоты неземной, что, в общем-то, было Литке важно. Она была натурой творческой и любила смотреть на красивое. Помимо красоты, оба юноши были талантливы. Шурка прекрасно танцевал, а Борис писал для городских газет, прилично владел словом и увлекался журналистикой. Шурка всё-таки стал первым Литкиным мужчиной. История была вполне обычная для всех но сказочное и удивительное для самой Литки. Они учились тогда еще в балетной студии в Саратове. Ребят полным-полно, да и в девчонках недостатка не было. Шурка высокий, большеглазый, статный, вечный принц выходил в учебных спектаклях на сцену в белых лосинах и колете, чуть прикрывающим грех. И Литка вся замирала. Собственно, замирала не только она, но и все другие девочки, особенно... Женька Кобрина, которая внимательно следила не за Шуркой, а за остальными, чтобы на её добро родта не разивали. Шурка была её собственностью. Не добрая девка это Женька была, надменная, заносчивая, при этом хороша собой, но какой-то усреднённой красой, без всякого изюма. Блондиниста, а саниста, длинна нога. Их отношениям было уже больше года, и Женька никому бы не позволила увести у неё самого распрекрасного в Саратове принца. С ним было очень красиво прогуливаться по набережной. Бывало, они молча гуляли по берегу, нога в ногу, как в танце, по балетному выворачивая носок, и казалось, сейчас начнут какое-нибудь волшебное па-де-де. Прохожие оборачивались. Женьке это нравилось, Шурке было наплевать. Он подустал от их отношений, от криков и ревности, но прямо сказать ей об этом не мог. Думал, что как-то рассосётся само. Но Женька и не думала рассасываться. Просто принц был очень лаковым кусочком, даже не кусочком, целым кусищем, и походили они друг на друга, шурка с Женькой, как куски одного торта, какого-нибудь там Наполеона с белым кремом, слоями и светлой присыпкой. Их и принимали часто за брата с сестрой. Чего Женьку сначала безумно раздражало, но после она смирилась и подшучивала над чуркой, смачно целуя его прилюдно, по-сестренски в губы. Однажды пошли встречать новый 1922 год в кафе большой компанией. Среди прочих была и элитка. Там хотели устроить маскарад, но из-за недостатка публики его отложили. Кафе отапливалось двумя буржуйками. Утром лопнули трубы, и можно было вообще окоченеть не до маскарада. Все расселись по столикам, заказали по мелочевке, выпили по чуть-чуть, кто-то вынул гармошку, и начались безумные танцы. В шубах и огромных валенках. Вскоре стало теплее. Надышали, нагрели, напыхтели, разгорячились. Женька вдруг вышла лебедушкой из-за стола, как из-за кулис. Раскидывая длинные руки, мелко по балетному семеня, зазывно распахивая шубу и зубасто улыбаясь. Подозвала пальчиком Шурку. Тот покорно встал и пошёл к ней, подавая руку. Началось крёлое адажио в валенках под неподходящую музыку. Они плавно кружились вокруг столов, спотыкаясь и шаркая. Женька, конечно, претендовала на главную роль в этом новогоднем вечере, но не тут-то было. Лидка подождала немного в сторонке, глядя на это вялое неприличие. Стремительно, словно уходя от погони, выскочила в центр, раскидав стулья и резко одним движением плеча сбросила на пол по купечески шубку, оставшись в костюме цыганки. С маниста, цветными юбками и обнаженными плечами. Женька с Шуркой обернулись на шум и увидели приближающийся вихрь. На секунду зависнув в воздухе, Лидка скинула валенки и оказалась в модных туфельках, на которые эти серые уродливые валенки и были надеты. А потом, ни секунды не мешкая, молниеносно с разбегу приземлилась на шпагат между танцующими, проведя чёткую линию между Шуркой и Женькой, словно установив государственную границу. Тут твоё, а это уже моё. И сразу же Легко вскочила и бросилась в пляс, как только она это умела, лукаво поглядывая на всех, громко притоптывая, белозубо улыбаясь и лихо что-то выкрикивая. Потом, пробегая мимо поблескивающего глазами Шурки, схватила его за руку и поволокла за собой танцевать. Вокруг все хлопали в такт цыганочки, смеялись и кричали. Только Женька, закусив губу, зло глядела на парочку. Танец закончился и Шурка жарко прошептал Литке на ухо. «Ты настоящая фея!» «Растерзал бы тебя!» «Феи не терзают?» «Их боготворят?» Поставила его на место цыганка Литка. Но сердце ее стало выпрыгивать от услышанных слов. Литка крепко запала тогда Шуре в душу. Она так отличалась от всех, особенно от Жени, как он раньше этого не замечал. «И все, и он пропал!» подлавливая Литку то у раздевалки, то у входа на курсы, то в столовой, то вдруг, когда Литка была в гимнастическом зале, начинал, как обезьяна, раскачиваться на канате и декламировать стихи. Глаз ли померкнет орлей? В старое ли станем пялиться? Крепи у мира на горле пролетариата пальцы! Грудью вперед, бравой! Флагами небо оклеивай! Кто? то там шагает правой. Левая лидка, левой. Он так яростно по майковски выкрикивал левой лидка, левой, что лидка пыталась призвать его к порядку, но он не унимался. Мне снилось снова ты в цветах, на шумной сцене, безумная как страсть, спокойная как сон. А я, повергнутый, склонял свои колени и думал: счастье там. Я снова покорен. Оказалось, что он не просто бесславенный принц с атлетической фигурой, не просто может красиво нести над собой партнёршу по сцене на вытянутых руках. Он ещё и романтик, и читает стихи, и может говорить на свободные от балета темы. А тема была про то, что любит он обеих: и Женьку, и Лидку. А как это можно было понять? В общем, Лидка в 18 лет начала писать дневник. Эмоции рвались наружу. А кому такое расскажешь? Маме с папой убьют. Сестре засмеёт. Братьям? Да не дай бог узнают, и шурки не жить. Подругам? Тогда точно все будут в курсе. В общем, купила толстую тетрадку и воровато, чтобы никто не подсмотрел, начала. Шуру люблю. Мне кажется, я Счастлива с ним. Его фраза «Растерзал бы тебя» не давала мне спать много ночей. И вот, наконец, свершилось. Женьки не было на горизонте. Мы пошли после спектакля в Радищевский садик и уселись прямо на траву. Пусто, не души. Я помню прекрасные объятия в самом темном углу садика между деревьев, словно я видела нас со стороны. Я помню прекрасные объятия Там было темно, и падал свет луны на нас двоих. Счастливых, слившихся воедино. Моей благодарности Шурику не было конца. Только почувствовал ли он это? Так все длилось и длилось. Шурка разрывался между ними, громко выяснял отношения, клянясь в вечной любви, и тотчас изменял с другой. А весной Шуре вдруг все это надоело. Он запутался и устал и решил ехать в Москву поступать в балетное училище. Сегодня уезжает моя мечта, моя любовь. Я нарвала во дворец цветов и отнесла к параходу на пристань. Пришла Женя. Он поцеловал и её. Он любил нас обеих. Мне это совершенно непонятно. Итак, прощай. Нет. До свидания, мой любимый, мой большеглазый мальчик, мой принц. «Мое счастье!» Шура уехал, пообещав, что ненадолго, что скоро вернется, вот только поступит и сразу. Лидка осталась одна. Не одна, конечно, рядом всегда был Борис Киреевский. Он все время оказывался рядом, и Лидка чувствовала на себе его пристальный южный взгляд, хотя он был местный, саратовский. Так обычно смотрят мужчины на женщин где-нибудь в Пицунде или в Гаграх, расслабленные чуть-чуть выжидающая одновременно, из-под полуопущенных век, с полуулыбкой, не просто глядя, а присматривая добычу, примериваясь перед прыжком. У Литки всё время горела щека. Если она горела, значит, на неё смотрел Борис. Ещё он любил устроиться с какой-нибудь дамой и разговаривать с ней, глядя на Литку. Они смеялись, ворковали, а у Литки всё равно щека горела огнём. Однажды устроили собрание в ознаменование чего-то важного. Все пришли вовремя, а Лидка опоздала. Вбежала в полный народу зал, поискала глазами свободные места, не оказалось. Всё занято. Все чинно сидят, ждут начала. Вдруг встал Борис, он присел с самого края. Лидка его даже не увидела. Подошёл к ней, взял демонстративно за руку и усадил, не спросив, рядом с собой на один стул. Ей вдруг стало жарко и неловко. Горело теперь не только щека, но и все тело. Собрание началось. Борис сидел чуть позади, и литко чувствовала его руку у себя на спине и дыхание, от которого шли мурашки по девичьей шее. Вдруг посреди собрания открылась дверь, и неожиданно в гудящий зал зашел Шурка. Он поступил в московское училище и приехал домой перед началом учебы, как и обещал, никого при этом не было. Не предупредив, зашёл и сразу увидел Литку с Борисом, которые будто специально были посажены на самое видное место. Шурков вспыхнул и выбежил словно ошпаренный. Литка не бросилась вслед, а стойко осталась досиживать до конца длинного нудного, но такого важного собрания. Все курили, дышать было нечем. Борисов бок прижимал её к спинке стула, и Лидка словно растворялась в этой дымке рядом с мужчиной, который так чувственно её касался. Борисовы пальцы перебирали ткань на Лидкиной талии, словно прощупывая, какая она, Лидка, под этой синей шёлковой кофтой с кружевным самодельным воротничком. Лидка почти не слушала, что говорили. Вроде ругали какого-то несознательного элемента из труппы, который метил в коммунисты. Но образ жизни вел неподобающий для настоящего партийца. Ну, обычное дело, а чего ж? Да сидели, да отбывали, поаплодировали. Лидке совсем не хотелось высвобождаться из объятий Бориса. Он ее все время придерживал, приструнивал, не давал встать. Но народ повалил с места, и Борису пришлось смириться. Он поднялся, и Лидка посмотрела на него. Какой же он красавец в своей форменной шинели и фуражке. А теперь вот приехал Шура. Лидка наспех попрощавшись, побежала его искать. Даже заранее знала, где можно найти в гимнастическом зале. Он там был всегда, когда бесился, и теперь, как макака, раскачивался на канате, картинно рыдал и читал. О, поцелуй! Насильно данное. О, поцелуй во имя мщения. Какие жгучие, какие странные с их вспышкой счастья и отвращения. Увидев литку, он пружинисто спрыгнул вниз, подошёл и взял её за руки, тревожно заглядывая в глаза. Ты меня совсем разлюбила? Стоило мне уехать, и сразу нашёлся новый принц. Как я буду без своей зеленоглазки? Вдруг его начало подёргивать. Сначала потихоньку, потом сильнее и сильнее он стал говорить странные бессвязные вещи: красное, белое, мамочка, не отдавай, они душит меня хотят, рыдают, стонут, ты видишь тени? Чего они хотят? Лидка шарахнулась от него, сильно испугавшись и не понимая, что ей делать: помочь ли чем-то, звать на помощь ли, вообще бежать прочь? А он смотрел на неё немигающими голубыми глазами и продолжал: вон Видишь? Маленькая ранка в боку. Кровь. У кого? У неё или у меня? Сейчас увидим. А вот и она. У неё чёрные брови и глаза зелёные. Таких не бывает. Но она есть. Она меня не любит. Мама, она меня не любит. Вдруг начал хрипеть, дико закричал и повалился на пол как убитый. Лидка безумно тогда перепугалась. Коленки подкосились, она рухнула рядом и зарыдала. Горько, по-детски, словно поняв, что вот оно, первое настоящее горе. Потом, сделав над собой усилие и вытерев кулаком слёзы, тяжело поднялась и на подгибающихся ногах побежала в коридор звать на помощь. И кого же она первой увидела? Женьку Кобрину. Но бросилась к ней и сказала, что Шурка, их любимый Шурка, совершенно сошел с ума, лежит в гимнастическом зале на полу или печет что-то бессвязное. Вскоре набежал еще народ, чтобы помочь бедняге. Его аккуратно подняли с пола и положили на стол там же в зале. Шуркина рука все время не по-живому свешивалась и мерно раскачивалась, как маятник у часов. — Где Лида? — шептал он. — Где Лида? Потом стал вроде бы постепенно приходить в себя, с удивлением оглядываясь и невполне еще узнавая друзей. Литка взяла себя в руки и перестала, наконец, рыдать, хотя была страшно напугана всем сразу и этим безумным и бессмысленным Шуркиным взглядом и бессвязным лепетом про красных, белых и зеленоглазку. Ей казалось, что она чуть не потеряла его. Так просто, прилюдно, посреди полного благополучия вдруг... Раз... И любимый человек тушится, как ненужный окурок. И всё. И нету. А Шурка, как ни в чём не бывало, вдруг встал и осмысленно и даже настойчиво потребовал, чтобы Лидка пошла его провожать. Лидка пошла. А по дороге разлюбила. Резко. Ты хоть помнишь, что было, спросила она Шурку. Что на тебя нашло? Я чуть не умерла от горя. Она совсем не ожидала услышать то, что услышала. «Прости, я хотел доставить себе удовольствие, а о тебе совсем не подумал. Нанюхался кокаину, и мне так захотелось пострадать. Я и начал страдать, устроил вот такое представление. Неужели тебе не понравилось? Вы же артисты, ты должна была это оценить!» Лидка пристально посмотрела на него словно увидела совершенно чужого человека Пойдём ко мне. Пойдём. Прошу тебя. Он было схватил её за руку, но Лидка не захотела, чтобы он даже притрагивался к ней. Никуда я больше с тобой не пойду. Всё. Хватит. Прощай. Она развернулась и быстро зашагала от него прочь. Настала эра Бориса Киреевского. Эра моего деда